Глава 4. Николай Выверзнев. 30 лет. Подполковник. «Милая...» С бесконечным терпением промычал Николай Выверзнев в телефонную трубку. Но «Это не главное. Главное, что я тебя люблю. И, может быть, женюсь. Но не сейчас. Со временем. Сейчас я занят». Наушник взволнованно защебетал, но Николай уже дал отбой. За окном кабинета... Черной глухой стеной стоял первый час ночи по баклужинскому времени. Подполковник, вывержнев, отсоединив рассекреченный телефон и, повернувшись к компьютеру, вновь озадаченно сдвинул брови. Содержимое файла, мягко говоря, обескураживало. Оказывается, президент Суверенной Республики Баклужина Глеб Портнягин и Николай Людской, принявшие при пострижении партийную кличку «Африкан», в детстве были друзьями. Размолвка у них произошла после неудачного взлома продовольственного склада. Кстати, ни тот, ни другой подельник этого события впоследствии не отрицали и честно писали в анкетах был репрессирован за экономический подрыв тоталитарного режима. Причиной неудачи Глеб Портнягин полагал шумное поведение проникшего на склад Никодима Люцкого. Никодим же, в свою очередь, обвинял Глеба в невнимательности на стрёме. Словом, некоторый срок спустя оба вышли на свободу с чистой совестью и лютой ненавистью друг к другу. Трудно сказать, в какой мере это определило их политическую ориентацию, но только Никодима сразу же после освобождения резко повело в левый экстремизм, считавшийся тогда правым, а Глеба, соответственно, в правый, считавшийся левым. Неистово борясь друг с другом, оба довольно быстро обрели известность. А тут как раз Содружество независимых государств области приказало долго жить. В районе, да и повсюду грянули погромы, незаметно переросшие затем в предвыборную кампанию. И два бывших подельника внезапно обнаружили, что уже тягаются немного много ни мало за президентское кресло. На выборах Баклужина, как известно, вверх взяли демократически настроенные колдуны, и протопорторг-африкан, спешно перешедший на нелегальное положение, был вскоре объявленными лыцким шпионом, каковым, возможно, и являлся. Погорел он на попытке похищения образа богоматери Лыцка из Баклужинского краеведческого музея. Все старания колдунов зачаровать в помещении замки и оконные решетки к успеху не привели. Однако протопорторга опять выдал шум что наводит на мысль о невиновности Глеба Портнягина в той давней совместной неудаче. Видимо, взломщик из Африкана изначально был никудышный. О случившемся доложили президенту, и тот приказал завтра же утром доставить задержанного в свой кабинет. Однако встретиться бывшим друзьям было не суждено, поскольку на рассвете протопорторг поистине чудесным образом бежал прямо из камеры предварительного заключения. На охранников напал... Непоборимый сон. Решетки двери отверзлись. И некий светлый муж, личность которого так и не удалось установить, вывел Африкана за руку из темницы, после чего оба исчезли на глазах у потрясенных свидетелей. Подполковник Николай, выверзнев вздохнул, потянулся к внутреннему телефону. «Слушаю!» Недружелюбно отозвалась трубка голосом шефа. «Толь Толич, а ты уверен, что мы его не завербовали?» «А в чем дело?» «Да знаешь ли...» Побег у него какой-то подозрительный. В наушнике сердито посопели. «Никто его не завербовывал!» Буркнул наконец генерал Лютый. «Сам сбежал!» «Точно?» «Точно!» «Ладно, извини». Подполковник Вывержнев положил трубку и недоверчиво покачав головой, снова обратился к монитору. Следующий файл был посвящен деятельности Африканы за кордоном и никаких неожиданностей не преподнес. Когда и где незадачливый взломщик пересек государственную границу – неизвестно. Но Лыцкая партия Архия встретила его с распростертыми объятиями. Будучи сходу введен в Политбюро, немедленно призвал к уничтожению светофоров, экстрасенсов и лично Глеба Портнягина. Основал и возглавил движение правых радикалов. Организовал группу «Смерк» – «Смерть колдунам». Принял персональное участие в танковом сражении близ хутора «Упырники». Далее шли подробности знаменитого подвига Протопорторга, который подполковник со спокойной совестью пробросил, поскольку сам являлся одним из авторов этого легендарного сражения. Совсем недавно стараниями Глеба Портнягина Протопорторг был объявлен международным политическим террористом после чего любовь Лыцкого народа к чудотворцу воспылалась сильнее прежнего, а партиарх всего лыцка Парфирий назначил Африкана своим преемником. Николай снова снял трубку. «Толь Толич, а ты уверен, что это вообще Африкан?» «Я? Нет», – ворчливо ответил Лютый. «А Кондратич уверен». «Какой смысл Африкану возвращаться в Баклужино? Да еще вот так, в открытую. Он что, самоубийца?» С досадой откликнулся генерал «Работай давай». Третий файл содержал характеристики и подробное описание всех чудес, совершенных Протопорторгом. С выкладками и чертежами. Хотя в данный момент Николая интересовало всего одно чудо. А именно сегодняшнее. Нет, уже вчерашнее пересечение пограничной реки Чумахлинки. Тут тоже и замурлыкал второй городской телефон, выверзнев, не глядя, снял трубку, однако стоило ей только оторваться от корпуса, как из наушника посыпался знакомый взволнованный щебет. Лицо красавца подполковника выразило смятение, затем беспощадность и, наконец, стоическую покорность судьбе. «Милая», с бесконечным терпением в голосе молвил он, «Как ты…» «Ты меня нашла. Дело в том, что по этому номеру с Николаем поддерживали связь и исключительно осведомители». Пронзительно зачирикало в наушнике. «Ты был просто великолепен!» я, «Я не о том, с трудом сдерживаясь, процедил он. Кто тебе дал этот номер?» «Пёсик, мой пёсик, ты дал мне не только номер, ты дал...» Николай негромко чертыхнулся и отложил себе очищую трубку на стол. Вырубил компьютер. Запер кабинеты, пройдя гулким пустым коридором рвану узкую окованную железную дверь. Мышей не ловите, сурово сказал он стрельпенувшемуся и крепко заспадному сотруднику. Там болтунец на проводе повес, второй раз уже врезается. Специалисты хреновы. Сотрудник испуганно заморгал, раскрыл чемоданчик и начал торопливо раскладывать рамки, прутики, прочие колдовские причиндалы. Николай прикрыл дверь и недовольно оглядел пустой коридор. Кабинет генерала Лютова был в двух шагах. «Присутствовать разрешишь?» Генерал Лютый был в кабинете не один. «С чем Подготовка к встрече специальной комиссии ООН шла полным ходом. Столица заранее сияла чистотой. В пограничную Слыцком Чумахлу направили два гусеничных крана с гирями для сноса частного сектора на восточной окраине. «Проходи, садись!» буркнул генерал. И снова повернулся к ответственному за акцию. Значит, ты понял, Матвеевич? Главное, осколков, осколков побольше накидать! Подполковник, выверзнев, огляделся и присел на один из расставленных вдоль стены стульев, сильно надеясь на скорое окончание беседы. Да, осколки уже на месте, чуть ли не позевывая, отвечал генералу, видавший виды Матвеевич. «С полигона еще вчера полторы тонны завезли». «Ржавые?» – с подозрением спросил Лютый. «Ну зачем же ржавые?» – слегка обиделся тот. «Когда это Матвеич ржавь поставлял? Первый сорт осколочки. Чистенькие аж скрипят». «Ладно, верю. Теперь в шестнадцатых работать с населением. Протестов не было». Матвеич пожал мятыми плечами и возвел скучающие глаза к высокому потолку. То ли припоминая то ли девясь наивности начальства. «Да какие там протесты, Толь-Толич?» – молви он с ленивой укоризной. «Как услышали, что американцы заново все отстроят, сами чуть ломать не принялись, еле удержали». «Вот это правильно!» – подумав, одобрил генерал. «Это ты, Матвеевич, молодец, что удержал! И чтобы впредь никакой самодеятельности! Да скажи, пусть не жадничают!» Нам же еще наверняка гуманитарную помощь подкинут. А то не дай бог, мебель. Утварь начнут вывозить. И в 17 когда мы оновцев этих туда доставим, надо, понимаешь, организовать сломанную песочницу. И чтобы в ней маленькая девочка с чем-нибудь я таким играла. Ну не с боеголовкой, конечно, с обломком стабилизатора, что ли. Организуем. Со вздохом согласился покладистый Матвеч. Дело не хитрое. Без особого интереса, разглядывая большой портрет Ефрема Нехорошева, что висел над столом генерала, Николай рассеянно подумал, что разговор пора бы уже и закруглять. Матвеч мужик надежный: о, сколько властей пережил! И ни одного серьезного нарекания. Только вот без легкой выволочки его все-таки отпускать не следует. «Золотой ты работник, Матвеич!» Как бы подслушав мысли подполковника, подвел итог генерал Лютый. «А пьешь много!» «Норму знаю!» Равнодушно отозвался тот, нисколько не удивившись внезапному повороту беседы. Подобные упреки он опять-таки слышал при всех властях. «Норму он знает!» Усмехнулся шеф контрразведки. «А у кого?» Черчик зеленый с правого кармана выглядывает. Матвеч недоверчиво взглянул на генерала. Потом, видать, вспомнил, что у лютова есть допуск в пограничный астрал и с тревогой проверил правый карман пиджака. Не, нету! С облегчением сообщил он. Есть, есть! Сказал генерал. Просто ты его пока не видишь, а я уже вижу. Ладно, иди. И уменьшай рацион, Матвеч! Уменьшай! Сгоришь ведь на работе! «И креститься, прекращай! Публично! Ты же не в Лыцке! Ты в ужина. Не выразив ни малейшего волнения на помятом ножном подстать пиджаку, личики Матвеевич поднялся с кресла и неспешно двинулся к выходу. Уменьшать рацион пошел. Запугал мужика. Небезорони не заметил, выверждев, когда дверь за Матвеевичем закрылась. «Его запугаешь!» Ворчливо откликнулся лютый. «Что у тебя?» Николай пересел на теплый стул. Только что освобожденным отвечим. и проникновенно взглянул на шефа. Толь-Толич, ну ты установку хотя бы уточнить можешь? Не могу. Нет, ну вот что я должен конкретно сделать? Уничтожить Африкана? Арестовать Африкана? Прежде всего, найди Африкана. Хорошо, нашел. Дальше. Ты найди сначала. Да, Толь-Толич, мне же сейчас ребят засаду сажать. И же проинструктировать надо. Ну вот, появляется африкан в кривеческом Лезет прямиком к чудотворной. Вязать его? Вязать! Ладно, стали вязать, не вяжется. Открывать огонь на поражение. Стоп! Почему не вяжется? Ну, чудотворец. Ведь. Опять же, иконы рядом. Ну ведь в прошлый раз вязали! Сравнил. В прошлый раз. Да кем он тогда был? Главарем подполья. «Не авторитет, а не поддержки, а теперь чуть ли не первый чудотворец региона». «Ну ты сам прикинь». Генерал Лютый с крайним утомленным видом оттер сначала одну бровь, потом другую. «Достал ты меня, Коля!» – искренне признался он. «Чего ты хочешь-то?» Подполковник выверзнев, поскучнел, закрученился. «Может, подойти еще раз к Кондратичу? Уточнить?» «А кто? Подходить будет!» – с живым любопытством спросил генерал Лютый. «Ну не я же». Значит, я... Да! Ласково глядя на Николая Вывержнева, генерал похивал мудрость, сидящей головой. Не, Коль, не прокатит. Даже не надейся. Не в духе сейчас контратичь. А на часах уже глянь. Начало второго. Еще, не дай бог, а Петушит спросил одним заклинанием. Другие вопросы есть. Страдачески смочешь, Вывержнев почесал переносицу. Знаешь... Если честно, в гробу я видал этого Но Вот Кондратич, они же в детстве друганы были. Мало ли что были, теперь-то враги. Враги. Вражда это, знаешь, продолжение дружбы иными средствами. Шмальнешь ненароком, потом всю жизнь не отмоешься. Толь Толич, ну тром чуешь, что-то здесь не то. Ну на кой ему ляд был устраивать весь этот цирк на воде? Рядом с мостом, на свету. На Домовой. Вот. «Ты можешь себе представить второе лицо лыдской партиархии с домовым на руках?» Генерал Лютый посмотрел на расстроенного в конец Николая, вздохнул, поднялся и, обогнув стол, ободряюще потрепал по плечу. «Коль!» – жалобно сказал он. «Ну ты сам подумай, кого мне еще бросить на африкана? Только тебя! Дело-то, видишь, сложное, ответственное!» Как-то незаметно он поднял подполковника со стула, приобнял дружески и, продолжая заговаривать зубы, повел к дверям. «Вот послушай, ловили мы однажды маньяка-террориста. Представляешь, взрывал скрипичные квартеты. Причем заряды гад закладывал, крыши из театров сносило. И с кем мы тогда только не консультировались? С Психиатрами, с музыкантами, а потом оказалось нормальный антисемит». «Так что, может, и здесь все просто?» С этими словами он выставил Николая в коридор и прикрыл за ним дверь. Тот выматерился в полголоса, но делать нечего, пошел к себе. Рассказанная с шефом байка нисколько его не успокоило. Кто-кто, а уже Николай, выверзнев, подлинно знал, что до распада Сусловской области Толь-Толич был участковым и, стало быть, вести дела о террористических актах никак не мог». На полдороге подполковнику встретился крепко заспанный сотрудник, с недоумением взиравший на рамку в собственных руках. Рамка лениво проворачивалась то по часовой стрелке, то против онной. Процесс этот почему-то сильно напоминал позевывание. «Ну что?» – недружелюбно спросил Николай. Сотрудник виновато пожал плечами. «Да вот, не нащупал пока. Может молчит, затаился?» Вывержнев, жалочно усмехнулся и двинулся дальше. Отпер кабинет, вошел. Лежащая на столе трубка продолжала щебетать. Возникло острое желание вернуться в коридор, притащить сюда за зашиворот этого недоумка с его ублюдочной рамкой и натыкать с заспанной мордой прямо в чирикающий наушник. Николай сел за стол, положил трубку и включил компьютер. Но пока тут грузился, телефон замурлыкал снова. «Слушаю», – буркнул Николай. «Пёси, нас опять разъединили!» «Блин!» Подполковник, выверзнев, фашалево взглянул на оттянутую от ухо трубку. Стало быть, не болтунец. Когда же он в самом деле дал ей этот номер? Пьяный был, что ли? Посадив ребят в засаду, Николай умышленно покинул здание музея не через служебный, а через парадный ход. Прикуривая, постоял на крыльце. Огляделся. Под белыми лампами фонарей мерцали вымытые со стиральным порошком влажные еще асфальты. Молочно сияла зебра перехода. Вдалеке помигивали светофоры. Николаев вспомнилось вдруг, что в Лыцке уличным движением управляют регулировщики. Ибо светофоры Люцифер один черт по смыслу. На территории Баклужина успешно действовало не менее семи иностранных разведок. Прочее, не в счет. Поэтому не следовало даже надеяться, что такая серьезная акция, как засада в краеведческом музее, не привлечет всеобщего внимания. Можно, конечно, было бы провести ее и на высшем уровне секретности. ненавязчиво внедрить ребят в музейный персонал, но вот тогда бы все и впрямь насторожились. От Лыцкая до Каракалпакии. Честно говоря, будь на то воля Николая, своими беруками смастерил и повесил на парадную дверь табличку. Внимание в музее засада. Специально для Африкана. «Добрый вечер, Николай Саныч! Прогуливайтесь!» Приподнятая светлая шляпа, над серебристо опушеной лысиной и старательная, как у черепа улыбка. «Добрый, добрый!» – улыбнулся в ответ Николай. «Вот вышел, узнаете, воздухом подышать!» Ни хрена себе вечер, утро скоро!» Кстати, раскланившийся с выверзневым старикан числился у него в списке как заведомо работающий на Красноярскую разведку и, предположительно, подрабатывающий в Оренбургской. Впрочем, население в суверенной республике баклужно было маленькое, поэтому каждый на кого-нибудь доработал. Не на тех, так на других. Николай шел по гулким ночным тротуарам, пытаясь не думать о пороченном ему деле. Рано. Вот накопим фактов, тогда и подумаем. Гораздо полезнее было поразмыслить над тем, как это он ухитрился рассекретить свой служебный номер. Фиосик. Нет, абсолютно точно, сам он ей номера не сообщал. Стало быть, кто-то из осведомителей. Николай мысленно проглядел список лучших своих стукачей. В той или иной степени все они были знакомы с Никой Неворозиновой. То есть номер она могла вытрясти из кого угодно. Да ситуация... Стараниями Глеба Портнягина районный центр помаленьку обретал столичный лоск. Беззвучно полыхали рекламы. Бродвей. Посреди площади на низком гранитном цоколе сияла царь ступа. Отбитый кусок был аккуратно прислонен к чугунному тулову. Потом загремело Закладского и мимо выверзнево, вырвавшись из бетонной норы, прокатил недавно пущенный скоростной трамвай. Надо полагать, последний на сегодня. Точнее, на вчера. Миновав трехэтажное розовое здание консерватории, бывшая музыкальная школа, подполковник закурил еще одну сигарету и свернул с проспекта в переулок. Сразу же повеяло старым баклужина. Фонари не горели. Тихо ботало под древесной фени потрепанная черное листва. Да невидимая мелкая собачонка тявкала тоненькая и отрывистая, как в бутылку. Звонок не работал. Пришлось стучать. Дверь Николаю открыл щеплый, похожий на подростка мужичок. На вид ему можно было дать и 30, и 40, а со зла и все 45 лет. На самом же деле безработному Максиму Крохотову, как значилось в одном из поминальничков подполковника Выверзнева, стукнуло недавно 52 года. Сна ни в одном глазу, что, впрочем, естественно, ибо о предстоящем визите Крохотов был предупрежден заранее. «Здравствуй, здравствуй!» Рассеян отозвался на его приветствие Николай и, войдя, кинул утомленным оком скудную обстановку. «Как жизнь, молодая?» Поговорили о жизни, об отсутствии в ней счастья, о ценах. Вывержнев ненавязчиво предложил некую толику денег. Хозяин тоже ненавязчиво ее принял. «Пройтись не желаешь?» – спросил Николай. «С вами?» Опасливо уточнил тот. «Нет, без меня. Ночь, кстати, великолепная. Воздух, звезды». «А гулять долго?» полтора». Выпроводив хозяина, подполковник запер за ним дверь и, пройдя на кухню, наглухо задернул ветхую занавеску. Затем, с видом решившегося застрелиться, запустил правую руку под мышку, но извлек отнюдь не ствол, а всего на все пластиковый пакет со сливками. Вскрыл, вылил половину содержимого в мисочку... Установил ее в центре хромого кухонного стола, снял гипсовую решетку, прикрывавшую жерло вентиляционного хода, и произвел тихий условный свист, после чего присел к столу и стал ждать. Вскоре в черной квадратной дыре возникла мохната личика и опасливо повело выпуклыми глазенками. «Порядок, порядок», – успокоил его Николай. «Можешь не проверять, а я вон тебе эстонских сливок принес. Ты ведь любишь эстонские». С Согнутым пальцем он подтолкнул миску поближе, и в упыклые глазенки вспыхнули. Домовой проворно сбежал на коготках по стенке, мигом очутился на столе и блаженно заурчав, окунул мордашку в импортный продукт. «А череп с разбираться будет», — сообщил он, чмокая облизываясь. «И Солу его в прошлой жизни на 15 серебряньков кинул. Это им астролог рассказал, только его уже замочили». «Да ты поешь сначала». Поболтать успеем». Закинув ногу за ногу, Николай курил и поглядывал на гостя с дружелюбной усталой улыбкой. Верный заветом незабвенного шефа охранки Сергея Васильевича Зубатова, но он полагал дурной привычкой сразу же брать осведомителя в оборот и вытрясать из него нужные сведения. «Стукача надо любить. Ты сначала с ним потолку и поговори по душам. Узнай, не нуждается ли в чем. Помоги при возможности. А сведения он и сам тебе все выложит». Лохудриком Николай дорожил. Этот домовой, доставшийся контрразведке баклужина в наследство от советского режима, когда-то работал на КГБ. А в 1950 году, сразу после раскола нечистой силы, был даже внедрен в ряды катакомных. Очень любил сливки. Размажисто вылезав в миску, он утерся, сел на корточки и, сияя глазенками, принялся в захлеб делиться новостями. А череп говорит: включаю счетчик сыродонтипы. А там сыродо да такое накапало. Да еще и по курсу. Все на ушах. Из террасполя бригада едет. «Да ладно тебе», – благодушно прервал его, выверзнев. «Сам-то как живешь? Давно ведь не виделись». Честно сказать, с разборки баклужинской мафии, пусть даже и осложненной интервенцией зарубежного криминалитета, сейчас его трогали мало. Плечики Лохудрика брезгливо передернулись под гороховой шерсткой. «Беженцы достали», – посетовал он. «Беженцы?» – с проблеском интереса спросил Николай. «Откуда?» «Да эти, чумахлинские». А, там же завтра два квартала под снос, а что за беженцы, люди или домовые?» «Дайте другие», – безрадостно отозвался лохудрик. «Такой колхоз, деревня, она есть деревня». «Нет, ну вот чего они сюда прутся, им, что ли места мало?» Николай, выверзнев сочувствием под языком. «А дымчатые есть?» «Лыцкие что ли? Тоже хватает». Вроде и границу закрыли, и блокпост закляли. Нет, как-то вот всё равно просачивается. Житья уже от них никакого. Кармильчик со своими бойцами от мафиозных структур заказы принимает на полтергейст. Это как? Достойно? Да никогда у нас такого раньше не было. А ты Лыцких-то всех знаешь? Лохудрик запнулся над занавеской в черном окне жила однобокая луна. Тусклая, как лампочка в подъезде. «В столице? Ну, в общем, да. Кого больше, кого меньше. А кто нужен?» «Хм...» В раздумье подполковник выверзнев смял лицо ладонью. «Пока не знаю». Признался он, отнимая ладонь. «Но кто-то должен появиться. Причем не сегодня, завтра». Лохудрик внимательно взглянул на Николая и уразумел, что разговор уже идет всерьез. ты Настороженно уточнил он. Дымчатый. Средних размеров и, пожалуй, все. Пришел границу этой ночью. Точнее, был перенесен. Николай подумал. Кем-то из лыдских чудотворцев. Вряд ли он станет этим хвастаться перед братвой, но может проговориться и случайно. Так они что, вместе границу переходили? Вместе. Лохудрик сидел неподвижно и лишь озадаченно помаргивал. То, что он сейчас услышал от подполковника, представлялось ему невероятным. Да и перетрусил вдобавок домовичок. С лыцкими чудотворцами шутки плохи. Плеснет святой водой. И прощай, баклужина. Здравствуй, астрал. А я что? Ничего. Как объявится, скажешь. Лохудрик все еще колебался. Николай крякнул, нахмурился и снова потянулся к пакету. «Ты это...» Сказал он, пододвигая миску поближе. «Еще сливок хочешь?»